На Проне. Возле Прони реки у безвестного града пропоиска дремлет дуб без верхушки, как вандзённое в землю копье. Там болотные кочки словно спящие серое войско. После взятия Хотинска Полки нашей дивизии, с тяжёлыми боями преодолевая водные рубежи немецкой обороны на реках Сож и Проня, стремились на плечах противника захватить плацдарм на Днепре. Но на Пронинском плацдарме темпы нашего наступления резко замедлились. Для каждого, кто находился на этом плацдарме шириной по фронту с километр и 150 метров в глубину, он был сущим адом. Да и форсирование самой реки было невероятно тяжёлым и губительным. На открытой местности плацдарма почти беспрерывно, день и ночь, рвались немецкие снаряды всех калибров. В траншеях и даже в землянках, которых не так уж было много, стояла непролазная грязь. Углубиться на полный профиль окопа было нельзя. Уже с половины начинают просачиваться почвенные воды. Стенки окопа сползают вниз. Вода проникая в обувь, леденит ноги до судорожного состояния, а сверху дует пронизывающий холодный ветер. Беспрерывно валит снег с дождём, и всё, что есть на тебе, от нательной рубашки до шинели, тяжёлое от сырости и грязи не обсушиться, не обогреться нигде. И бьёт тебя днём и ночью холодная лихорадка. Но жизнь на плацдарме, как бы ни была тяжела, начинается ночью. Мы вылазим из своих грязных нор, потягиваясь и разминая до хруста свои окоченевшие суставы, кое-как немного согреваясь, перематывая наскоро портянки относительно сухим концом обёртываем пальцы, а сырую часть вертим к голени, где они и подсыхают до следующей перемотки от тепла собственного тела. На плацдарме особенно ночью узаконена строжайшая тишина. Здесь говорят вполголоса даже тогда, когда привозят пищу и боеприпасы. Каждый обитатель плацдарма стремится больше взять патронов и гранат, и только потом берёт сухой паёк и махорку с расчётом на весь последующий день. Фашисты боевой день начинают с рассвета. До завтрака их артиллерия бьёт по определённым квадратам через строго установленное время. После завтрака до обеда предпринимаются мощные атаки с танками и авиацией с использованием всех своих огневых средств. После обеда до наступления темноты снова артиллерийская миномётный огонь по квадратным площадям. Ночью же дежурный огонь. Немецкая военщина работает строго по разработанному графику и регламенту, и работает она безукоризненно и точно. День на этом плацдарме кажется бесконечным. Хотя у каждого командира и бойца дел хватает, особенно при отражении танковых атак с автоматчиками. Ах, как сыро и холодно лежать в окопах и воронках от снарядов и авиабомб. А сверху и снизу заваливает тебя грязью и комьями земли. И кажется, вся вселенная от разрывов полуторатонных бомб качается, как морская палуба при большом шторме. Но что бы ни было, находишь время поживать сухарей или чёрствую затасканную корку хлеба, и она тебе покажется вкуснее самого прекрасного бисквита, а потом будешь курить до помутнения в глазах. Сколько бы ни находился человек непосредственно в боях, трудно привыкнуть к стонам и воплям тяжелораненных, зовущих на помощь санитаров. Находясь в таких невероятно трудных условиях, почему-то думается о материнской ласке, о любимой, которая где-то далеко-далеко от этого проклятого Богом пятачка. А враг, который в 60 метрах от тебя, всегда в более выгодных условиях, глубоко вклинившись в нашу страну своей бронированной силищей, глумится над нашим народом, выгоняет детей, женщин и стариков из их жилища, сгоняет всех работоспособных в скопища, голодных и обездоленных разбирать их дома и надворные постройки перевозить этот строительный материал в зону оборонительных работ и руками этих же людей строят для себя дзоты, комфортабельные большие землянки и другие долговременные сооружения. А по окончании работ гонят этих несчастных подальше от переднего края, заставляя отрыть для себя последнее пристанище. И там расстреливает всех. Учредители нового порядка не мучают и грызения совести за уничтожение ни в чем не повинных людей, за совершение страшных злодеяний. Холодный морозный воздух над ближайшими высотами. Они кажутся пустынными. Недалеко от нас Немецкий передний край обороны. Пехотинцы 444-го полка отсыпаются, если это можно назвать сном, в эту морозную тревожную ночь, скорчившись на дне окопов, сунув руки в рукава шинелей. Каждую ночь они, как кроты, рыли ходы сообщений для соединения окопов и траншей в общую линию обороны. Хотя отлично знали, что в последующую ночь придётся бросить их и перейти на новое место. Я был направлен майором Фочченко в этот полк с проверкой выполнения приказа командования по подготовке ночной операции по расширению плацдарма. Представившись командиру полка майору Гасану и не задерживаясь долго у него, Я отправился на плацдарм в батальон, который на следующую ночь должен выбить немцев с высоты, захватить его позиции и значительно расширить плацдарм. Сейчас уже не помню географическую отметку этой высоты, но хорошо знаю, после выхода на исходный рубеж для атаки батальон должен был держать направление в сторону населённого пункта лопатичи. В каждом взводе, роте уже проведён ряд мер к этому штурму. Батальон отдыхал, набирался сил. Немцы тоже спят. Только наблюдатели с обеих сторон прислушиваются в непроглядной тьме, и на малейший звук сосредоточивают внимание и огневой налёт. Набегавшись за день, Мы с рядовым моим ординарцем Кравцовым Анатолием, родом из Свердловска, Суралмаша, устроились на отдых так же как все, в одном из окопов. Я привалился к спине Кравцова и прочно задремал. А во сне громко запел Эх, я парень не таковский, не сломить меня вовек. Я сурала Бесеровский, и я упрямый человек. Рядом боец первым проснулся, зажал мне рот. Я стал задыхаться, и в моем сознании мелькнула мысль, будто бы меня немцы берут в качестве языка. От начавшейся возни Анатолий вскочил, и мы, потеряв опору, повалились на дно окопа падая, я успел отбросить ногами бойца. Тот в свою очередь, обозвав меня шизофреником и обложив матом, стал обтирать измазанное грязью лицо. Скоро мы разобрались, что произошло, но смеяться по этому случаю нам не пришлось. По возникшему переполоху зашевелилась вся окопная братва, и шлёпая по окопной грязи, уже прибежал взводный разъяренный до предела, узнав, кто виновник, уставившись на меня, грозным полушёпотом, обложив трёхэтажным матом, тотчас же исчез докладывать по старшинству. Немцы на эту суматоху тоже не замедлили отреагировать. В небо взлетели осветительные ракеты в сторону нашего пятачка, веером потянулись красновато-пунктирные линии трассирующих пуль. И совсем рядом за брустверром стали рваться мины и снаряды. А сверху валится на нас земля. Зажмурившись, сидим на дне окопа. Разрыв, сжались. Ещё разрыв. Над нами проносится дым. Ещё несколько взрывов. И всё смолкло. Ну, слава богу, живо!» — произносит Кравцов. В первое мгновение мы не можем отдышаться, сбрасываем с себя землю, осматриваем друг друга. Прости меня, товарищ, обращаюсь я к бойцу, с которым произошла неприятная возня. Чёрт знает, что приснилось, а сейчас, наверное, будет большая неприятность. Ладно уж, товарищ старший лейтенант, с кем чего не бывает. Хорошо, если никто не пострадал от арт артналёта. Через некоторое время меня вызывают на КП командира полка на левый берег. На КП кроме майора Гасана, его начальник штаба майор Фоченко и капитан Руденко. Товарищ майор, старший лейтенант Киляков по вашему приказанию прибыл. Егор Давыдович смерил меня ненавидящим взглядом потом посмотрел на майора Фотченко, подошёл вплотную ко мне на его смуглом лице живо забегали желваки руки напряглись кулаки сжались казалось ещё секунда и эти кулаки будут брошены в моё лицо но усилием воли майор подавил себе вспышку ярости и сквозь зубы процедил Артист. Тебя сюда концерты устраивать послали или делом заниматься? Делом заниматься, товарищ майор. Заснул и сам не знаю, как получилось. Заснул. Передразнил он меня нараспев. распев. Безответственность это и легкомысленная глупость, которая оборачивается жертвами многих таких, как ты. Разгильдей. Понятно. Понятно, товарищ майор. Фоченко поднялся со скамьи. Лицо его было усталое, с вымученной улыбкой он задал мне вопрос. Вот что, парень Бесеровский? Доложите всё, как было. Товарищ майор после тяжёлого дня уснул, видать, крепко. А как получилось, сам не знаю. Запел, говорят, громко. Отсюда и пошла суматоха. Сознательно никогда бы этого не допустил. Пьяный был? Никак нет, любого спросите, командира или бойца. Был трезв. Выйди. Далеко не уходи, вызовем. Выйдя из землянки, я сел на сиденье стоящего мотоцикла. Ко мне подошёл Кравцов и участливо спросил: Что решили, товарищ старший лейтенант? Не знаю, ещё решают. Но ведь всё обошлось благополучно, без потерь. Ах, Толя, как ты не поймёшь. У старших командиров по этим делам свои суждения, свои мерки. Потому как всякий шум На переднем крае плацдарма позволяет противнику делать вывод о возможном его расширении, тем более что они знают невыгодность и трудность нашего положения. Больше мы ни о чём не говорили. Закурили, затянулись дымком махорки, томительно ждём вызова, а вместе с ним и решения своей участи. И в землянке вышел капитан Руденко. Старший лейтенант, заходи. И я снова пошёл в эту землянку с тревожным чувством. Не сразу начал полковник разговор со мной. Он некоторое время ходил по тесной землянке, потом остановился подле меня, посмотрел в глаза и, наверное, понял моё волнение. Вот что, упрямый человек. Мы твою песню тоже выучили. Твоё счастье, что противник не воспользовался этим замешательством и не сбросил нас в проню с этого крохотного плацдарма, за который мы дорого заплатили кровью наших бойцов и командиров. Разные здесь были предложения, остановились на одном. Поскольку это произошло неосознанно, мы решили на первый раз объявить вам строгий выговор. И надеюсь, на завтрашний день, а вернее, завтрашнюю ночь обойдёмся без песен. Так, что ли? Так, товарищ полковник. Идите и выполняйте свои обязанности. Я резко повернулся. Но как-то неудачно, чуть не упал. Кровь ударила в лицо. Оно стало потным, и струйки пота текли по шее и под воротничок. Но в то же время какая-то лёгкость снимала то нервное напряжение, которое только что тяготило моё сознание. Что всё обошлось благополучно.